В этот день Лиズбет Салендер явилась в чёрной футболке с изображением клыкастого инопланетянина и текстом I am also an alien. Ещё на ней были чёрная юбка с оторванным подгибом, поношенная чёрная короткая кожаная куртка, ремень с заклёпками, массивные ботинки Doc Martens и гольфы в поперечную красно-зелёную полоску. Цветовая гамма ее макияжа давала основание заподозрить Лизбет в дальтонизме, иными словами, выглядела она на редкость аккуратно. Арманский вздохнул и перевел взгляд на третьего присутствующего в комнате человека, консервативно одетого посетителя в толстых очках. 68-летний адвокат Дирк Фруде настоял на личной встрече с сотрудником, составившим отчет, чтобы иметь возможность задать вопросы. Арманский попытался предотвратить встречу, ссылаясь на то, что Салндер простужен и находится в отъезде из-за валена другой работы. Фруда каждый раз невозмутимо отвечал, что это не страшно, нет никакой спешки, и он спокойно может прождать несколько дней. Арманский ругал с про себя, но в конце концов ему ничего не оставалось, кроме как свести их. И теперь адвокат Фруда сидел И прищурившись, с явным восхищением разглядывал Лиズбет Саллендер. Та пялилась в ответ, и лицо её не выражало хоть сколько-нибудь тёплых чувств. Ещё раз вздохнув, Армански посмотрел на принесённую ею папку с надписью: "Карл Микаэль Блумквист". После имени На обложке был аккуратно выписан номер страхового свидетельства. Арманский произнёс это имя вслух. Адвокат Фруда вернулся к действительности и перевёл взгляд на него. Так что вы можете рассказать о Микаэле Блумквисте? Видите ли, отчёт составила Фрюкин Саллендер. Арманский секунду поколебался, а затем продолжил с улыбкой, которая задумывалась как доверительная, но получилась беспомощной и виноватой. Пусть вас не смущает её молодость. Она наш самый лучший специалист. Я в этом не сомневаюсь, сухо ответил Фруда, явно предполагая обратное. Расскажите, к чему она пришла. Было очевидно, что адвокат Фруда просто не представляет, как ему вести себя с Лизбет Салендер и поэтому предпочитает разговаривать с Арманским, будто Лизбет вовсе и нет в комнате. Саландер воспользовалась случаем и надула большой пузырь из жевательной резинки. Прежде чем Арманский успел ответить, она обратилась к своему шефу, тоже будто не замечая Фруда. — Узнайте у клиента. Ему нужна длинная или короткая версия. Адвокат Фруда сразу понял, что опростоволосился. Возникла неловкая пауза, а потом он, наконец, обратился к Лизбет Саландер и попытался исправить ошибку Саландера. Избрав любезный покровительственный тон, Фрёкен, я был бы признателен, если бы вы устно суммировали свои выводы. По виду Саландр сейчас напоминала злобного нубийского хищника, который обдумывает, не ответить ли ему Дирка Фруда на обед. В её взгляде читалась такая поразительная ненависть, что у гостя по спине побежали мурашки. Столь же внезапно её лицо смягчилось, и Фруда подумалось: Уж не привиделся ли ему этот взгляд? А она заговорила тоном государственного чиновника. «Позвольте для начала заметить, что данное задание было не из сложных, хотя постановка задачи не отличалась четкостью. Вы хотели узнать о нем все, что можно раскопать. Но не дали никаких указаний относительно того, интересует ли вас что-то конкретное. Поэтому получилось нечто вроде обзора эпизодов из его жизни». Отчёт состоит из 193 страниц. Однако около 120 из них представляют собой копии написанных им статей или тех газетных вырезок, где он сам фигурирует в сводках новостей. Блумквист является лицом публичным, у него мало тайн, и ему почти нечего скрывать. Значит, тайны у него всё-таки есть, спросил Фруда. Тайны есть у всех людей, ответила она спокойно. Надо только выведать, в чем они заключаются. Расскажите. Дата рождения Микаэла Блумквиста — 18 января 1960 года. И, следовательно, сейчас ему 43 года. Родился он в Борлинге, но впоследствии там не жил. Его родители Курт и Анита Блумквист начали заводить детей в в 35-летнем возрасте, и их обоих уже нет в живых. Отец работал наладчиком оборудования и часто бывал в разъездах. Мать, насколько мне удалось узнать, всю жизнь занималась исключительно домашним хозяйством. Семья переехала в Стокгольм, когда Микаэль пошел в школу. У него имеется сестра по имени Анника, которая на три года моложе его и работает адвокатом. Есть также дяди по материнской линии и двоюродные братья и сестры. Вы кофе наливать собираетесь?» Последняя реплика была обращена к Арманскому, который поспешно открыл приготовленный для встречи термос с кофе и кивнул, прося ее продолжать рассказ. «Значит, в 66-м семья переехала в Стокгольм. Они жили на острове Лилла-Эссинген. Блумквист сначала ходил в школу в Бромме, а потом в гимназию сочетал. на Кунгсхольмене. У него был приличный аттестат. В среднем 4,9. Копи находятся в папке. В годы учебы в гимназии он занимался музыкой, играл на бас-гитаре в рок-группе под названием «Бутстрэп», даже выпустивший сингл, который летом 79-го крутили по радио. После гимназии Блумквист работал контролером в метро, накопил денег и поехал за границу. В течение года он, похоже, болтался по Азии: Индия, Таиланд, и даже добирался до Австралии. Учиться на журналиста в Стокгольме он начал, когда ему был 21 год, но после первого курса прервал учёбу и служил в армии в стрелковых войсках в Кируне. В эту часть отбирали сплошных матчу, и он закончил службу с хорошим результатом: 10 9 9. После армии завершил образование и с тех пор работает журналистом. Какие нужны подробности? Рассказывайте то, что считаете важным. Хорошо. Он немного напоминает практичного поросенка из трёх поросят. До сегодняшнего дня он был успешным журналистом. В 80-ых годах много работал внештатно, сначала в провинциальных газетах, потом в Стокгольме. У меня имеется список Первый большой успех ему принесла история с медвежьей бандой, бандой грабителей, которую он помог задержать. Когда его прозвали Калли Блумквист. Он ненавидит своё уменьшительное имя, что вполне понятно. Попробовал бы кто-нибудь назвать меня в газете Пек педлиный чулок, так у него бы сразу губа распухла. Она бросила мрачный взгляд на Арманского, и тот сглотнул. Он неоднократно в мыслях сравнивал Лизбет Салендер с Пеппи «Длинный чулок» и сейчас возблагодарил свое благоразумие за то, что ни разу не попытался шутить на эту тему. Он жестом предложил ей рассказывать дальше. Один источник сообщает, что вплоть до этого момента Блумквист хотел стать репортером уголовной хроники. Он даже внештатно работал в этом качестве в одной из вечерних газет — но известность он приобрел как журналист, специализирующийся на политике и экономике. Штатным сотрудником «Вечерней газеты» он сделался только в конце 80-х. В 90-м году он уволился, став одним из основателей ежемесячного журнала «Миллениум». Поначалу журнал не имел издательства, которое бы его поддерживало и был чистейшим аутсайдером, однако его тираж вырос — И на сегодня достигает 21 тысячи экземпляров. Редакция располагается на Гёдгаттен, всего в нескольких кварталах отсюда. Левый журнал. Это зависит от того, что считать левым. В целом «Миллениум», пожалуй, относится к социально-критическим изданиям, но можно предположить, что анархисты считают его паршивым буржуазным журнальчиком того же типа, что «Арена» или «Уртфронт». А правый студенческий союз, вероятно, полагает, что у них в редакции сидят одни большевики. Нет никаких свидетельств того, что Блумквист когда-либо проявлял политическую активность, даже во времена подъёма левого движения, когда он учился в гимназии. Потом он жил с девушкой, которая тогда была активной сторонницей синдикалистов, а теперь заседает в Ригсдаге как депутат от левой партии. Похоже, его считают левым, в основном потому, что в своих репортажах по экономическим вопросам он вскрывал коррупцию и темные дела в сфере предпринимательства. Он нарисовал несколько нелестных портретов директоров и политиков и спровоцировал ряд отставок и судебных преследований, наверняка вполне заслуженных. Наиболее известным является дело Арбогий, в результате которого один буржуазный политик был вынужден спрятать Подать в отставку, а бывшему руководителю муниципалитета дали год тюрьмы за растрату. Однако критика преступлений едва ли может считаться проявлением левых настроений. Я понимаю, что вы хотите сказать. Что ещё? Он написал две книги. Одна из них о деле Арбоги, а вторая об экономической журналистике, называется Тамплиеры и вышла 3 года назад. Я эту книгу не читала, но, судя по рецензиям, ее восприняли неоднозначно. Она породила ряд дискуссий в СМИ. Как у него с деньгами? Он не богат, но и не голодает. Его налоговые декларации прилагаются к отчету. В банке у него около 250 тысяч крон, которые вложены частично в фонд пенсионного накопления, частично в накопительный фонд. На счете у него порядка ста тысяч крон, которые он использует на текущие расходы, поездки и тому подобное. Он имеет кооперативную квартиру с полностью выплаченным паем 65 квадратных метров на Беллмансгаттен, и у него нет ни займов, ни долгов. Саландер подняла палец. Он владеет еще кое-чем недвижимостью в Сандхамне. Это сарай в 30 квадратных метров, переоборудованный под жилой домик и расположенный у воды посреди самой привлекательной части городка. Домик, по всей видимости, в 40-х годах купил кто-то из братьев отца. Тогда простые смертные еще имели такую возможность. А потом он по наследству, в конце концов, достался Блумквисту. Они договорились, что квартиру родителей на Лилла Эссинген – получает сестра, а Микаэль Блумквист — домик. Не знаю, сколько он сегодня может стоить, наверняка несколько миллионов, но, с другой стороны, не похоже, чтобы Блумквист собирался его продавать. Он бывает в Сан-Хамне довольно часто. Каковы его доходы? Он совладелец миллениума. Однако в качестве зарплаты берет себе около 12 тысяч в месяц. Остальное добирает внештатной работой — Конечно, сумма варьируется. Максимум зафиксирован три года назад, когда его нанимал ряд СМИ, и он заработал почти 450 тысяч. В прошлом году подработки принесли ему только 120 тысяч. Ему придется выложить 150 тысяч за моральный ущерб и, кроме того, оплатить услуги адвоката и все остальное, заметил Фруде. Можно предположить, что это вылится в кругленькую сумму, А еще он лишится доходов, пока будет отбывать наказание. Это означает, что он останется без гроша. Сделала вывод Саландер. Он честный человек, спросил Дирка Фруде. Доверие — это, так сказать, его главный капитал. Он создал себе образ блюстителя морали в мире предпринимательства, и его довольно часто приглашают комментировать разные вещи по телевидению. После сегодняшнего приговора От этого капитала, вероятно, мало что осталось, задумчиво произнёс Дирк Фруде. Не берусь утверждать, что точно знаю, какие требования предъявляются к журналисту, но после такого провала суперсыщик Блумкви с вероятна не скоро получит большую журналистскую премию. Он здорово опроставалосился трезво, констатировала Салндер. Если позволите мне высказать личные соображения, Арманский вытаращил глаза. За те годы, что Лизбет Саландер на него работала, она еще никогда не высказывала личных соображений по поводу какого-либо из дел. Для нее важны были лишь сухие факты. В мое задание не входило изучать суть дела Веннерстрема, но я следила за процессом и должна признать, что он меня совершенно поразил. Тут что-то не так. Это совсем не в характере, Микаэла Блумквиста. Публиковать бездоказательный материал. Ведь это совершенно гиблое дело. Салендер почесала нос. Фруда терпеливо ждал. Армански не понимал, ошибается он или Салендер действительно сомневается в том, как ей продолжать. Та Салендер, которую он знал, никогда не проявляла неуверенности или сомнений. Наконец она, похоже, решилась. исключительно, так сказать, за рамками протокола. Я не вникала всерьёз в дело Веннерстрёма, но полагаю, что Калле Блумквиста, извините, Михаэля Блумквиста на дули, думаю, что за этой историей кроется нечто совсем другое, нежели то, о чём говорится в решении суда. Теперь же настало очередь Дирка Фруда втрепенуться. Адвокат смотрел на Саландер изучающим взглядом, и Арманский отметил, что впервые с начала ее отчета заказчик проявил отнюдь не просто вежливый интерес. Он зафиксировал в уме, что дело Веннерстрема явно представляет для Фруда определенный интерес. — Не совсем так, — тотчас подумал Арманский. Фруда среагировал, только когда Саландер намекнула, что Блумквиста надули. Что вы, собственно, хотите сказать? С интересом спросил Фруда. Это только предположение. Но я почти уверена, что его кто-то обманул. Почему вы так думаете? Вся биография Блумквиста свидетельствует о том, что он очень осторожный журналист. Все его предыдущие разоблачения были хорошо подкреплены документами. Я была в один из дней на процессе и слушала. Он не представлял никаких контраргументов и, казалось, сдался без боя. Это не в его характере. Если верить суду, то он просто сочинил историю о Веннерстрёме, не имея никаких доказательств, и опубликовал её как некий террорист-самоубийца от журналистики, но это просто-напросто не в стиле Блумквиста. А что, по вашему мнению, произошло? Я могу только догадываться. Сам Блумквист верил в свой материал, но по ходу дела что-то произошло, и информация оказалась фальшивкой. Это, в свою очередь, означает, что он доверял источнику, а его намеренно снабдили ложной информацией, что кажется сложным и маловероятным. Альтернативный вариант. Он подвергся настолько серьёзной угрозе, что сдался и предпочёл предстать некомпетентным идиотом, нежели принять бой. Но повторяю, это лишь предположение. Салндер хотел продолжить отчёт, но Дирк Фруде поднял руку. Он немного помолчал, постукивая пальцами по подлокотнику, а потом, поколебавшись, снова обратился к ней. если бы мы наняли вас, чтобы распутать дело Веннерстрёма и добраться до правды. Насколько велик шанс, что вы что-нибудь найдёте? Трудно сказать. Может быть, там и находить-то нечего. Но вы согласились бы попытаться? Она пожала плечами. «Не мне решать. Я работаю на Драга Нормандского, и он решает, какие дела мне поручать». Потом всё зависит от того, какого рода информацию вы хотите добыть. Тогда, скажем так, я правильно предполагаю, что наш разговор носит конфиденциальный характер, Арманский кивнул. Об этом деле мне ничего не известно, продолжал Фруда. Но я совершенно точно знаю, что в некоторых других случаях Веннерстрём действовал бесчестно. «Дело Веннерстрема самым серьезным образом отразилось на жизни Микаэля Блумквиста, и меня интересует, есть ли в ваших предположениях рациональное зерно». Разговор приобрел неожиданный оборот, и Арманский тотчас насторожился. Дирк Фруде предлагал Милтон Секьюрити покопаться в уже закрытом уголовном деле, в ходе которого Микаэль Блумквист, возможно... подвергался какой-то угрозе насилия и возникал риск столкновения с империей адвокатов Веннерстрёма. При таких обстоятельствах Харманского отнюдь не прельщала мысль выпускать на дело неконтролируемую крылатую ракету по имени Лизбет Саландер. Дело было не только в заботе о предприятии, когда-то Саландер чётко дала ему понять, что не хочет иметь в лице Арманского некоего постоянно волнующегося отчима. А заключив с ней соглашение, он остерегался выступать в такой роли. Но в глубине души не переставал за неё волноваться. Иногда улавливал себя на том, что сравнивает Саландер с собственными дочерьми. Арманский считал себя хорошим отцом и никогда понапрасну не вмешивался в их личную жизнь, однако осознавал, что если бы они жили и вели себя так, как Лизбет Салендер, он не смог бы с этим мириться. В глубине своей хорватской, или, может быть, боснийской или армянской души, он никак не мог отделаться от убеждения, что такой образ жизни приведёт Салендер к катастрофе. По его мнению, её Особенности сделали бы её идеальной жертвой для кого-нибудь, кто захочет ей зла. И он страшился того утра, когда его разбудит известием о том, что она пострадала. Подобное исследование может потребовать больших затрат, сказал Арманский, пробуя деликатно отпугнуть Фруда, чтобы прощупать, насколько серьёзны его намерения. Мы установим потолок, трезво заметил тот. Я не требую невозможного. Но совершенно очевидно, что ваша сотрудница, как вы сами меня заверили, компетентна. Саландер взглянул на нее Арманский, подняв бровь. Я сейчас ничем не занята. Хорошо. Но я хочу, чтобы мы договорились о формах работы. Давайте дослушаем остаток отчета. Остались только подробности его личной жизни. В 86-м году он женился на Монике Абрахамсон, И в том же году у них родилась дочь Тернилла. Сейчас ей 16. Брак был не продолжительным, супруги развелись в 91-м. Абрахамссон снова вышла замуж, но они явно продолжают сохранять дружеские отношения. Дочь живёт с матерью и встречается с Блумквистом не особенно часто. Фруде попросил долить ему кофе из термоса и вновь обратился к Саллендер. В самом начале вы заметили, что у всех людей есть тайны. Удалось ли вам таковые найти? Я имела в виду, что у каждого человека есть вещи, которые он относит к сфере личной жизни и не особенно любит выставлять на показ. Блумквист явно пользуется успехом у женщин. У него было несколько романов и очень много кратковременных связей. Короче говоря, он ведет активную сексуальную жизнь. Однако некая персона уже на протяжении многих лет периодически возникает в его жизни, и связь эта довольно необычна. В каком смысле? У него связь с Эрикой Бергер, главным редактором Миллениума. Она принадлежит к высшему обществу, мать шведка, отец бельгиец, живущий в Швеции. Бергер и Блумквист знают друг друга. Со времени учёбы в высшей школе журналистики и с тех пор периодически возобновляют сексуальные отношения. Пожалуй, это не слишком необычно заметил Фруда. Конечно, нет. Но Эрика Бергер замужем за художником Грегором Бекманом, полузнаменитостью, разукрасившей общественные помещения множеством жутких картин. Иными словами, она ему изменяет. Нет. Бекман В курсе их отношений это мёнаж а труа, который явно устраивает всех троих. Иногда Бергер спит с Блумквистом, иногда с мужем. Какой у них там заведён порядок, я точно не знаю, но вероятно, это явилось одной из главных причин распада брака Блумквиста с Абрахамсеном.